Глава шестая. О тиранах Симоне и Иоанне. Как во время обхода Тита вокруг стены был ранен Никанор, вследствие чего осада была усилена. Первая. Из вооруженных мятежников города 10 тысяч человек, не считая Идумиян, образовали партию Симона. Они состояли под командой 50 предводителей, над которыми Симон начальствовал как главнокомандующий. Идумияни, бывшие на его стороне, в числе пяти тысяч воинов управлялись десятью предводителями. Первыми из них признавались в известной степени Яков, сын Сосы, и Симон, сын Кафлы. Иоанн, занимавший храм, имел шесть тысяч тяжеловооруженных под начальством двадцати предводителей. Кроме того, к нему примкнули забывшие свою прежнюю вражду зелоты в числе 2400, руководимые своими прежними вожаками – Елеазаром и Симоном, сыном Яира. Обе эти партии, как выше было замечено, враждовали между собою, а жертвой их расприбыл народ, так как та часть населения, которая устраняла себя от участия в их злодействах, подвергалась грабежам со стороны обеих партий. Симон владел верхним городом и большой стеной до Кедрона. Кроме того, в его власти находилась та часть древней стены, которая тянулась от селаамского источника к востоку до дворца Монобаза царя Адиабинов по ту сторону Евфрата. Равно как названный источник вместе с Акрой, нижним городом, и вся местность до дворца Елены, матери Монобаза. Иоанн же властвовал над храмом и большей частью его окружности – Далее над Офлой и Кедронской долиной. Уничтожив огнем часть города, лежавшую между их владениями, они создали открытое место для своей взаимной борьбы. Ибо даже тогда, когда римляне стояли уже лагерем под стенами Иерусалима, междоусобная война не унималась. Образумевшись на минуту после первой вылазки против римлян, они вскоре вновь впали в свою прежнюю болезнь, опять раздвоились между собою, друг с другом воевали и делали все только на руку осаждавшим. Друг с другом они поступали так, что и от неприятеля их не могло ожидать более жестокое обращение, а после их действий для города никакое бедствие не могло казаться новым. Еще и до падения города его несчастье было так велико, что римляне могли только улучшить его положение. Я думаю, так. Междоусобная война уничтожила город, а римляне уничтожили междоусобицу, которая была гораздо сильнее стен. Всякую вину можно поистине приписать туземцам, а всякую справедливость воздать римлянам. Но пусть каждый судит по тому, чему получают события. Второе. В то время, когда город находился в таком положении, Тит в сопровождении отборного отряда всадников объехал его с целью высмотреть удобный пункт нападения на стену. На всех пунктах он нашел затруднения. Со стороны глубоких долин стена и так была недоступна, но и на других пунктах наружная стена казалась слишком массивной для машин. Наконец он решил предпринять штурму гробницы первосвященника Иоанна. На этом месте наружное укрепление было ниже, а второе не примыкало к нему, так как в менее населенной части нового города укрепления оставлены были в пренебрежении. Отсюда поэтому легко можно было перейти к третьей стене, через которую Тит предполагал овладеть верхним городом, как через Антонио храмом. На этом объезде был ранен стрелой в левое плечо друг его Никанор в тот момент, когда он вместе с Иосифом ближе подъехал к стене, чтобы, как человек, хорошо известный иудеям, предложить им мир. Из того, что они не пощадили человека, приблизившегося к ним для их же собственного блага, Тит понял, как велико их упорство. Он поэтому еще с большим рвением принялся за осаду, позволил легионам опустошать окрестности города и отдал приказ собрать материал для постройки валов. Вслед за этим он разделил войско на три части для работ. В промежутках между валами он выстроил прачников и стрелков, а перед фронтом последних поставил еще скорпионы, катапульты и баллисты с целью отражать вылазки неприятеля против рабочих и попытки воспрепятствовать работам со стены. Деревья были все вырублены, вследствие чего пространство перед городом вскоре обнажилось. В то время, однако, когда отовсюду приносились деревья для валов и все войско усердно занималось работами, и иудеи тоже не оставались праздными. Народ, жизнь которого проходила среди убийств и грабежей, теперь опять воспрянул духом. Он надеялся вздохнуть свободно, когда его притеснители будут отвлечены борьбой с внешним врагом и отомстить виновным, если римляне одержат верх. Третье. Иоанн из страха перед Симоном оставался на своем посту, несмотря на то, что его войско горело желанием идти навстречу внешнему неприятелю. Симон, напротив, по тому же одному, что он находился ближе к осадным работам, не бездействовал, а расставил на различных местах стены метательные машины, отнятые у Цестия и у гарнизона в Антонии. Эти машины, впрочем, не приносили иудеям существенной пользы, так как они не знали, как обращаться с ними. Только немногие, научавшиеся обращению с машинами от перебежчиков, стреляли из них и то плохо. Зато они метали в рабочих камни и стрелы, делали правильные вылазки и завязывали с римлянами небольшие сражения. Но защитой от стрел служили для римлян построенные на насыпях плетеные кровли, а против вылазок их защищали метательные машины. Ибо все легионы были снабжены превосходными машинами, в особенности десятый легион имел необыкновенно сильные скорпионы и громадные баллисты, посредством которых он опрокидывал стоявших даже на стене, не говоря уже о тех, которые делали вылазки. Эти машины извергали камни весом в таланты на расстоянии двух стадий и больше, а против их ударов не могли устоять не только передовые воины, непосредственно застигнутые ими, но и стоявшие далеко позади них. Вначале иудеи ускользали от вылетавших камней, так как последние предупреждали о себе своим свистом и были даже, видимы для глаз вследствие своей белизны. К тому же еще стражи с башен давали им знать каждый раз, когда машина заряжалась и камень вылетал, выкрикивая на родном языке «Стрела летит!». Тогда те, в которых метила машина, расступались и бросались на землю. При употреблении этой предосторожности камни часто падали без всякого действия. Но римляне, с своей стороны, напали на мысль окрасить камни в темный цвет. Таким образом, они перестали быть видимыми заранее и попадали в цель. Один выстрел сразу уничтожал многих. Но, несмотря на весь вред, который терпели иудеи, они все-таки не давали римлянам ни одной покойной минуты для сооружения осадных валов. Оденно и ночно, всякого рода хитростью и смелостью, старались мешать им в этом. Четвертое. Когда сооружения были окончены, мастера отмерили расстояние до стены, бросив туда свала прикрепленный к шнуру кусок свинца. Они должны были прибегнуть к этому средству, так как иначе они были бы обстрелены сверху. Найдя, что тараны могут достигать стены, они привезли их сюда. Чит приказал тогда установить метательные машины на более близком расстоянии для того, чтобы иудеи не могли удерживать тараны от стены, и затем отдал приказ пустить в ход сами тараны. И вот, когда разом с трех мест в городе раздался страшный треск, жители его подняли крик, да и сами мятежники немало ужаснулись. Ввиду общей опасности, обе партии подумали, наконец, об общей обороне и сказали друг другу. «Мы ведь действуем только на руку врагам. Если Бог и отказал нам в постоянном согласии, то, по крайней мере, в настоящую минуту мы должны забыть взаимные распри и соединиться воедино против римлян». И действительно, Симон обещал находившимся в храме безопасность, если только они выйдут к стене. И Иоанн, хотя и с недоверием, но принял предложение. Забыв всякую вражду и взаимные раздоры, они стояли теперь вместе, как один человек. Заняли стену, бросали с нее массы пылающих головней, на сооружении поддерживали беспрерывную стрельбу против тех, которые заряжали стенобитные орудия. Люди посмелее бросались толпами вперед, срывались защитные кровли с машин и нападали на скрывавшихся под ними воинов большей частью победоносно, скорее всего по своей бешеной отваге, чем вследствие и опытности. Но Тит ни на минуту не покидал рабочих. С обеих сторон машин он расставлял всадников и стрелков и при их помощи отражал поджигателей, прогонял стрелявших со стены и доставлял таранам возможность действовать беспрепятственно. Стена, однако, не поддавалась ударом Один только таран пятнадцатого легиона отбил угол башни, но стена осталась нетронутой и не подверглась даже опасности, ибо башня далеко выдавалась вперед, а потому от ее повреждения не так легко могла пострадать стена. Пятое. Так как иудеи на некоторое время прекратили свои вылазки, то римляне подумали, что они из страха и усталости обратились на бездействие и рассеялись по своим сооружениям и лагерям. Но иудеи, как только это заметили, сделали у гипиковой башни через тайные ворота вылазку всей массой, подожгли сооружение и были уже готовы вторгнуться в лагерь. На их шум, хотя успели собраться ближе стоявшие римляне, равно как и более отдаленные, но быстрее римской тактики была бешеная отвага иудеев. Они обратили в бегство первых, встретившихся им на пути, и бросились на собиравшихся. Вокруг машин завязался ужасный бой. Иудеи делали все, чтобы их зажечь. Римляне с своей стороны, чтобы этого не допустить. Неясный гул слышался на обеих сторонах. Множество из передовых рядов пало мертвыми, но иудеи своей бешеной отвагой победили. Огонь охватил сооружение, и сами солдаты погибли бы в пламени вместе с машинами, если бы часть отборнейших александрийских отрядов с неожиданным для них самих мужеством, которым они в этой битве прославили себя больше других, не отстаивали поле сражения до тех пор, пока на неприятеля не обрушился цезарь во главе отборнейшей конницы». Двенадцать из передовых он собственноручно положил на месте. Их судьба привела остальную массу к отступлению. Он преследовал ее, загнал всех в город и таким образом спас сооружение от пожара. В этом сражении один иудей был схвачен живым. Тит велел распять его на виду стены для того, чтобы этим ужасным зрелищем сделать других более податливыми. Уже после отступления был убит Иоанн, предводитель Идумейский, в то время, когда он, стоя перед стеной, разговаривал с одним преданным ему солдатом. Арабский стрелок выстрелил в него в грудь, и он умер мгновенно к великой скорби иудеев и, к сожалению, мятежников, ибо он выделялся своей храбростью и мудростью.